закроенных дел мастерицам. Надежда Петровна Ломанова говорила, «Костюм есть одно из самых чутких проявлений общественного быта и психологии. Одежда является как бы логическим продолжением нашего тела. У нее свое служебное назначение, связанное с нашим образом жизни и с нашей работой». Костюм должен не только не мешать человеку, но даже и помогать ему жить, радоваться, горевать и трудиться. Чувствуете, как много требований к одежде? И много лет подряд, когда бы я не касался материалов о быте Москвы начала прошлого века, мне всюду встречалось это имя – Надежда Петровна Ломанова. они писали, как о человеке, довольно-таки известном в жизни России – Сначала я пропускал это имя через фильтр своей памяти, как имя личности, которое ничего героического в нашей истории не совершила Что мне с того, что сломановой соперничали великолепно вышкаленные мастерицы города Леона, Лямина, Анаис и другие чародеи женских нарядов? Но вот прошло много лет, мое мнение об этой женщине обогатилось, и теперь я, напротив, уже сам стал выискивать ее имя везде, где можно. Станиславский говорил о Ломановой, «Это же второй Шаляпин в своем роде. Это большущий талант, это народный самородок». В самом деле, к этой женщине стоит присмотреться. В 1861 году у офицера Ломанова, ничем не прославленного, родилась дочка, которую нарекли Надеждой. Деревенька Шузилова в Нижегородской глуши дала ей первое впечатление детства. Но ну вот окончена гимназия, и девочке сразу пришлось взяться за труд. Родители умерли, а на руках Наде Ломановой остались младшие сестры. Девушка выбрала себе иглу. Игла, наперсток, утюг, ножницы, аршин. Скучно, но что поделаешь, жить-то надо. Это было время, когда технический прогресс грозил ускорить темпы жизни, а значит, должен измениться и покрой одежды. Фраг остался лишь для торжественных случаев. Мужчина из сюртука переодевался в короткий пиджак, почти такой же, какой носим и мы, который уже не мешал резким движениям. Женщина нового века готовилась сбросить клещи корсета. Этот ужасный пресс отдаленных времен, ломающий ребра, сжимающий тазовые кости, затрудняющий дыхание, но зато создававший эфемерную иллюзию второго силуэта фигуры. Надя Ломанова приехала в Москву и стала учиться на портновских курсах госпожи Суворовой. Потом работала моделисткой у мадам Вайткевич. Шить она, конечно, умела, но, но шить не любила, о чем откровенно и заявляла. «Терпеть не могу ковыряться с иглой». Ее волновал творческий процесс. Мысленно она одевала людей на улице в такие одежды, какие рисовала ее богатая фантазия. Надя была совсем еще молоденькой девушкой, когда стала ведущим мастером по моделированию одежды, и о ней уже тогда заговорили московские красавицы, отчаянные модницы». Шить надо теперь только у мадам Вайткевич. Там есть одна новенькая закройщица, мадемуазель Ломанова, которая истиранит вас примерками, но зато платье получится, как из Парижа. Париж был тогда традиционным законодателем мод. Париж, рассуждала Надя Ломанова, дает нам только фасон, но этого еще мало, чтобы человек был красив, а фасон лишь придаток моды. Однако люди-то все разные, и что идет одному, то на другом сидит, как на корове седло. Нет уж, людей надо бы надевать каждого по-разному, соответственно, их привычкам, их характеру, их фигуре, особенно женщину, которая самой природой назначена украшать человеческое общество. Надежде Петровне исполнилось 24 года, когда она поняла, что для воплощения своих творческих замыслов ей необходима самостоятельность. На свои первые сбережения она открыла в Москве мастерскую под вывеской «Н.П. Ломанова». И хотя вскоре вышла замуж за юриста Каютова, но из престижа фирмы осталась для своих заказчиц под девичьей фамилией. Под этим же именем она вошла в историю нашего искусства. Да-да, я не ошибся, написав именно это всеобъемлющее слово «искусство». Надежда Петровна еще со времени гимназии испытывала большую тягу к живописи, а ее муж Андрей Павлович Каютов был актером-любителем, выступая на подмостках под вседонимом Вронский. В доме Ломановой-Каютовой своим человеком стал юный мечтатель Константин Станиславский. Как близкий друг приходила сюда на чашку чая знаменитая актриса Гликерия Федотова.